Я замедляю шаги, но вскоре опять ускоряю их. «Как ты торопишься!» — огорченно говорит матья. «Верно. Но мне кажется, что и ты должен был бы спешить. Разве моя семья не будет так же твоей семьей?» Он отрицательно покачал головой. Я огорчился, заметив это движение, которое уже не раз замечал у него с тех пор, как речь заходила о моей семье. «Разве мы с тобой не братья?» «О, что касается нас, конечно, я в этом не сомневаюсь. Я твой брат и остану сын навсегда». «Ну так что же?» «А почему ты думаешь, что я стану братом твоих братьев, если они у тебя имеются, и сыном твоих родителей?» «Вероятнее всего, они не захотят принять в свою семью такого маленького оборванца, как я, и мне придется продолжать свой путь одному» но я никогда не забуду тебя, как, надеюсь, и ты не забудешь меня. Мой дорогой Матя, как можешь ты так говорить? Я говорю то, что думаю. Я не могу радоваться так, как боюсь, что нам придется расстаться, а я надеялся всю жизнь прожить с тобой вместе. Я мечтал, что мы не останемся навсегда бедными уличными музыкантами, а начнем работать, учиться, будем настоящими артистами». «Я прекрасно знаю, что ты так этого хочешь, но ведь теперь ты не сможешь распоряжаться собой по своему усмотрению!» Тогда я понял, наконец, причину его грусти. Матя боялся разлуки со мной. Он горячо любил меня, думал только о нашей дружбе и не хотел со мной расставаться. Так как нам нужно было зарабатывать себе на пропитание мы часто останавливались и играли в больших деревнях, встречавшихся по пути. Кроме того, мы решили сделать Лизе подарок. В одном из городов мы купили чудесную куклу с полным приданным. К счастью, кукла стоила много дешевле коровы. После Шатильона мы вышли на берег канала. Его лесистые берега Спокойные воды и плывущие мимо баржи напомнили мне о том счастливом времени, когда я вместе с госпожой Миллиган и Артуром плавал на лебеде. Интересно, где теперь был лебедь и его обитатели? Когда мы пересекали канал или шли вдоль его берегов, я постоянно спрашивал встречных, не видели ли они плавучий домик с верандой. Наверно Артур выздоровел, и госпожа Миллиган вернулась с ним в Англию. Однако, завидев издали лошадей тащивших баржу, я всякий раз спрашивал себя, не лебедь ли плывет нам навстречу. Наступила осень, и наши дневные переходы делались все короче и короче. Мы старались по возможности до наступления темноты попасть в ту деревню, где собирались ночевать. И хотя мы очень спешили, Особенно под конец мы все же пришли в Дрызи только поздно вечером. Муж тетушки Катерины был смотрителем шлюза и жил в доме, выстроенном возле того шлюза, который он сторожил. Найти его поэтому оказалось весьма просто. Дом их стоял на краю деревни, окруженный деревьями. Сердце мое билось очень сильно, когда мы подходили к этому дому. Через окно, на котором не было ни ставней, ни занавесок, я увидел Лизу, сидевшую за столом рядом с теткой, а напротив, спиной к нам, сидел, по-видимому, ее дядя. «Они ужинают», — объявил матья. «Мы пришли вовремя». Но я остановил его и сделал знак капи, чтобы тот не вздумал лаять.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 Она подняла головку, и я увидел, как заблестели ее глаза. Тогда я запел. Лиза быстро соскочила со стула и побежала к дверям. Я едва успел передать арфу Маттия, как она была уже в моих объятиях. Тетушка Катерина пригласила нас войти в дом и тотчас же усадила нас с Маттия за стол. — Пожалуйста, поставьте еще один прибор, — попросил я. Мы не одни, с нами маленькая подружка. Я достал из мешка куклу и усадил ее на стул рядом с Лизой. Никогда не забуду, с какой горячей благодарностью посмотрела на меня Лиза».